Ханна Лора, Стефан. Август 2020 года. Мне не нравится, что тут у вас происходит, говорит Ханна Лора с сожалением. Отвечает ей Стефан: "Пожалуй, несколько черезчур жизнерадостно для человека, который испытывает сожаления". Но Ханна Вора особо не удивляется. Всегда знала, что совести у шефа пограничной полиции другой стороны не чуть не больше, чем у его дружков, высших духов. То есть не просто нет, как у всех бессовестных типов, а решительно, напрочь торжествующий нет. Нравится тебе, продолжает Стефан, несомненно, одна из целей нашего существования, но не единственная и даже не основная, к сожалению, нет. Но поскольку лично я всё-таки очень хочу тебе нравиться, расскажи, что именно тебя не устраивает. Сделаю, что смогу. Только не проси меня исправить всё местное человечество разом. Я бы сам давным-давно их исправил без дополнительных просьб. Да, не умею. Руки короткие у меня. Полисы вообще не моя зона ответственности. Человечество у нас на другой стороне вот такое, с редкими драгоценными исключениями. То ли это зачем-нибудь надо, то ли само нечаянно получилось. В любом случае, на этом поле играют, как ваши жрецы в старину говорили, большая судьба сама с собой, разумеется. С кем ей ещё играть? Традиционно считается во что-нибудь дико сложное, но я подозреваю в пьяницу. Пьяница. Простая карточная игра с непредсказуемым результатом. В игре используется колода из 36, 52 или 54 карт. В игре могут участвовать от 2 до 8 игроков. Колода раздаётся всем игрокам поровну. Игроки не смотрят свои карты, а кладут их в стопку рядом с собой. Первый ходящий снимает верхнюю карту из своей стопки и кладёт её в центр стола в открытом виде. Другие игроки по кругу делают то же самое. Тот игрок, чья карта оказалась старше всех остальных, забирает свою и битые карты и кладёт их в другую стопку. Вариант вниз своей стопки. Если у двух и более игроков окажутся одинаковые карты, такая ситуация называется спор, то каждый из этих игроков кладёт сверху ещё по одной карте, и тот, чья карта оказалась старше всех остальных, забирает всё. Игрок, потерявший все свои карты, выбывает из игры. Победителем считается игрок в стопке у которого окажется вся колода. Есть такая детская карточная игра. Не смешно, фыркает Ханна Лора. Так мне и тоже, пожимает плечами Стефан. И не должно быть смешно. Ты учитывай, что я в плохом настроении, вздыхает Ханна Лора. Причём в вашем, здешнем, а не в своём. Трудно мне сейчас на другой стороне находиться. Вот я о чём. Что её тебя скрутило? Удивляется Стефан. Так вроде бы не должно. То вы поганой липкой отравы, от которой всех ваших мутило, тут уже почти не осталось, выдуло ветром. Мало ли что было вечность назад весной. И потом, эй, моя дорогая, ты же старая, всеми судьбами мира битая жрица. А никакой не будь прости, господи, дедушка Люба с мешком карандашей. Тебе всё должно быть у нипочём. Нет, не должно, неохотно говорит Ханна Лора. Я как раз очень чувствительна. Мне всегда нелегко на другой стороне. Просто обычно рядом с тобой это нелегко не существенно, а я сюда в основном к тебе на свидания и хожу. Ну так вот же он я, улыбается Стефан. А в придачу наш сладкий, знойный, огненный август с льдом в бокале. Ладно, соврался. В бокале не август, а апероль. Спасибо, дорогой. Вымученно улыбается Ханна Лора. Но сегодня вас с августом недостаточно. Очень мне тяжело. Отвыкла. Давно у вас не было. Собственно, с прошлой осени. И слушай, если это называется отравы почти не осталось, не представляю, что тут творилось весной. С людьми, да, творилось. Кивает Стефан. Но остальной мир так победоначально ликовал, словно только и ждал, чтобы человечество смирно засело дома и не мешало ему расцветать. Лучшая весна на моей памяти, честное слово, если судить по ведущим мелодиям неба, рек и земли. А за ней пришло наше лучшее лето, и оно ещё продолжается. Оцени. Просто забей на человеческие сигналы. Положи всё внимание на ликующий мир. Я так не умел Именно потому, что старая жрица. Мы всегда работали в равной степени для мира и для людей. Нужно слышать всё сразу, и я под это заточена. Не могу игнорировать то, что объективно есть. И, кстати, ваш мир для меня тоже звучит не очень. Он лекует, ты прав, не вопрос, но его лекование, мне кажется, жутковатым. Угу, бесчеловечным, что ли? Не знаю, как точнее сказать. Я, наверное, понимаю, почему тебе нравится, но тут наши вкусы не сходятся, дорогой. Безчеловечным, Стефан хмурится и как бы заново оглядывается по сторонам. Ну не знаю. Может быть, так оно выглядит для тебя. Просто наша реальность сейчас стоит на пороге, на том самом большом пороге, куда иногда приводит большая судьба. Мы не пройдём порог, я так думаю. С чего бы вдруг? Но мир это по барабану. Пройдём, не пройдём это в будущем, а будущего сама знаешь, нет. Мир всегда живёт в текущем мгновении. Ему лишь бы быть. Вот прямо сейчас он есть и ликует, и я вместе с ним. Извини, я не нарочно, чтобы ещё больше испортить тебе настроение. Просто довольно хороший шаман. Странные вещи ты говоришь. Ханна Лора отставляет в сторону бокал с оранжевым ярким коктейлем, закрывает лицо руками, долго молчит. Наконец, едва слышно, но отчётливо произносит: "Порог и то, как вы его не пройдёте, это ваши дела, дорогой. Но на нас они тоже влияют. Я это ваше новое настроение теперь даже дома ощущаю, а не только здесь и сейчас". А потом-то выгляди остальные начнут что-то чувствовать. Вопрос времени, причём время работает против нас. Мне это очень не нравится. Надо закрывать ваши пути, я считаю. Не все, конечно, я не настолько зверь, но половину, честно, не помешало бы. А лучше 3/4 открытых путей у вас тут в последнее время стало слишком много. Перебор. Даже не вздумай, девочка. Ласково говорит Стефан и так ослепительно улыбается, что Ханна Лора понимает без тени сомнения: вот сейчас он меня убьёт. Потом проходит, конечно. Ханна Лора сама в шоке, что ей такой бред померещился. Это же Стефан. Для него драгоценна любая жизнь. Он даже вредоносных низших духов не убивает, а просто велит им исчезнуть из его территории из глаз долой. А что некоторые паганцы так хорошо исчезают, что потом уже нигде никогда не появятся, так это их проблема, а не ответственность Стефана. Ну и в любом случае, одно дело опасные хищники, а друзьям Стефан даже смертельно с ними рассорившись, отродясь никуда исчезать не велел. Всё-таки очень плохо на меня действует атмосфера другой стороны, говорит она вслух. Представляешь, мне сейчас показалось, что ты можешь меня убить. Да, мне тоже так показалось, беспокойно ухмыляется Стефан, сам в шоке. Видишь, какой стал нервный. Не стоит при мне заводить разговоры, что якобы надо закрыть пути, тем более, что сейчас этого делать точно не следует. В прежние времена я и сам иногда подумывал, что хорошо бы половину наших путей снова прикрыть, просто чтобы работать поменьше. Ты же в курсе, что иногда на наши бедные головы валятся из открытых путей. Но сейчас так нельзя. Пути нам нужны как воздух. Мой город читай только имя и жив. Он же тоже чувствительный. Вам всем и не снилось, насколько и населён людьми, большинство которых самознаешь, в каком настроении, чистый яд течёт у него по венам с весны. Но город держится, потому что у него есть я и духи-хранители, и много чего ещё, в частности, а может быть даже в первую очередь десятки прорех, из которых потусторонний ветер доносит безмятежный, радостный воздух в ваши реальности. Город привык к этим восхитительным сквознякам. К хорошему, сама знаешь, легко привыкаешь. Вот и не надо ему отвыкать. Но начинает Ханна Лора. Стефан решительно её обрывает. Никаких но Мы и вам всегда помогали, держали вас бесконечной тоской и любовью лучших издешних из людей. Когда вам пришлось увести мосты, теперь ваша очередь. Это честно. Тем более вам даже руками ничего делать не надо. Прикинь, как отлично устроились. Просто оставьте нам возможность дышать. Ладно, кивает Ханна Лора. Если ты так ставишь вопрос, да это не я его ставлю, улыбается Стефан. Этот вопрос сам так стоит. Извини, дорогая. Я не хотел быть грубым, но иногда, понимаешь, надо, когда на карте настолько больше, чем в жизни.